Часть четвертая. Сама Джослин уже через пару мгновений со всех ног бежала через двор. Она надеялась, что прачка не обратила внимания на ее заплечный мешок. Ведь сама Джослин сделала вид, что не заметила банки варенья или что там то прятала в кармане под передником. Дорога была неровной, неудивительно, что в карете всегда трясет. Ботинки скользили на гладком камне, и Джослин несколько раз чуть не упала. Кто бы мог подумать, что от переживаний у нее так будут дрожать колени? И все же она не избавила шаг. Сердце билось, как сумасшедшее. От нервов она готова была прыгать, кричать во все горло. Добежав до конца улицы, остановилась, чтобы отдышаться. Подняла глаза и увидела перед собой башню, облицованную белым камнем и увенчанную остроконечной черепичной крышей. Это городская башня. За ней границы города, и все. Свобода. Джослин не могла поверить, что решилась на такое, но куда ей деваться. Если не сбежать, мачеха рано или поздно заставит ее съесть потусторонний порошок, и тогда конец. Поэтому, откинув сомнение, Джослин миновала дремлющего на бочке стражника и торопливо зашагала по широкой грунтовке в сторону леса. Ей казалось, вот-вот случится погоня. Мачеха обнаружит ее пропажу и кинется следом с собаками и своим хряком-оборотнем, который, оказывается, еще и ее любовник. Но ничего не происходило. Это даже сбивало с толку. Неужели до сих пор никто не заметил, что ее нет? Девушка старалась думать только о том, как бы поскорее уйти подальше от левинроха И, к счастью, лес приближался довольно быстро. Мрачный, пугающий, невероятно густой. По иронии судьбы, он единственное спасение от длинных рук мачехи. Как выбраться из него и куда идти дальше, Джослин пока не думала. Спустя минут десять пути она, наконец, вошла под густые кроны. Лес встретил прохладой и запахом сырого дерна. Джослин вдохнула полной грудью. Ну вот, она решилась на невероятный шаг. Жизнь уже прежней не будет. Теперь только вперед. Внутри нее все трепетало и дрожало. Еще бы она, ведь дальше двух кварталов от дома никогда не отходила. А теперь она в Киренейском лесу совершенно одна и как бы страшно ни было, вариантов нет, надо двигаться. Джослин шла между деревьев, которые росли все гуще и гуще. Через какое-то время ей стало казаться, что эти деревья не имеют начала и конца, и никогда не было конца у этого леса, а она находится в нем уже целую вечность. Деревья заслоняли с собой небо, и невозможно было разглядеть, где же солнце. Вокруг становилось темнее, и от этого холодок страха все сильнее расползался где-то внутри. «Наверное, она шла уже час. С дороги она свернула нарочно, потому что если мачеха погонится за ней, обязательно прочешет дорогу. А Джослин совершенно не хотелось, чтобы горзали ее нашла. Поэтому приходилось пробираться по узкой тропинке через можжевельник. Она справится. Как-то ведь справлялась все это время с нападками мачехи. И с лесом тоже справится. Может, она и не ориентируется в нем совершенно, но приходится полагаться на веру. В конце концов, она догадливая». Вон, например, стволы деревьев. Если присмотреться, с одной стороны непокрытым хом сильнее, чем с другой. Мох — растение влаголюбивое. Очевидно, расти оно будет на той стороне, где больше воды, а значит, на северной. Выходит, она идет четко с севера на юг. А что на юге? В картографии Джослин не разбиралась, ей же учиться никто не дал. Но знала, на юге от Левенроха граница со страной магов. Точнее, всех кто обладает магическими свойствами. Кроме любовника-мачехи, оборотня-кабана, Джослин магических созданий никогда не видела, но слышала разное. От леденящих душу историй до такого, от чего у любой девушки покраснеют щеки. Хотя от чего уж там. Джослин в таких историях не была искушена, и щеки у нее покраснеют даже от рассказа про поцелуй. Зато она будет дальше от этой душегубки. Кто бы мог подумать, Горзали решилась на такое? Нет уж, лучше неизвестность, чем такой страшный и несправедливый конец. Мысли отвлекали Джослин от стремительно темнеющего леса, но когда где-то справа что-то хрустнуло в кустах, она вздрогнула и накатил страх. Что там? Или, точнее, кто? Зверь? Погоня? Девушка попыталась улыбнуться. Говорят, это помогает справиться с нервами. Может, это всего лишь белка прыгает с дерева на дерево или енот? Но вдруг все-таки погоня. Гвардейцы левинроха «Но тогда что они забыли в кустах? Или это действительно белка и игра ее разбушевавшегося воображения?» Так или иначе, через несколько минут Джослин уже не слышала ничего, кроме собственного дыхания, потому что бежала со всех ног, куда глаза глядят. Она остановилась только, чтобы привести дух, прислушалась и поняла, что теперь может различить даже биение своего сердца. Оторвалась или нет? Кто там в темноте?»